«Это была твоя вина, Джесси», — сказала Аделорна. Ее глаза были все еще красными. Прошлой ночью она, как и многие другие, потеряла стража. Но она, к тому же, была вынослива, как дикая собака, и без сомнения полна решимости скрыть свою боль. Джесси Белал грела руки о кружку с крыжовниковым отваром, отказываясь поддаваться на подначки. Вопрос Аделорны был неизбежен и, возможно, Джесси заслужила выговор. Безусловно, так или иначе, они все его заслужили, кроме, пожалуй, Цутамы, которая в момент, о котором шла речь, не была главой Айя. Отчасти именно поэтому она и не была приглашена на собрание. Поэтому, а также потому, что красные сейчас были не в лучших отношениях с остальными. Крошечная тесная комнатушка — Едва вмещало пять стульев и маленькую пузатую печку у стены, излучающую умиротворяющее тепло. Тут не было места для стола, не говоря уже о камине, едва достаточно пространства для пяти женщин, самых могущественных женщин в мире, и, по-видимому, самых глупых. Этим утром они были жалким сборищем сестер утром, рассвет которого ознаменовал самую крупную катастрофу в истории Белой башни. Джесси взглянула на женщину рядом. Ферране Нихаран, первая рассуждающая Белой Айя, была маленькой полной женщиной, которая, казалось, чаще прислушивалась к велениям души, чем к логике, что было странно для белых. Сегодня был один из таких дней. Ферана сидела, нахмурившись и скрестив руки на груди. Она отказалась от чашки чая. Следующая за ней — Суана Драгант, первая плетельщица желтой Айя. Она была тощей, кожа до кости, но у нее был непреклонный нрав. А Делорна, та самая обвинившая Джесси, сидела возле Суаны. Кто мог упрекнуть за капитан-генерала Зеленых? Ту, кого высекла Элайда и которая прошлой ночью чуть не погибла от рук шанчан. Стройная женщина выглядела растрепанной, что было ей не свойственно. Ее светлое платье было измято, а волосы, стянуты для удобства, в узел на затылке. Последней в комнате была Серанха Колвин, старший секретарь серой Айя. Она была шатенкой с узким лицом, на котором всегда было такое выражение, словно она съела что-то кислое. Кажется, сегодня она проглотила что-то особенно неприятное. Она права, Джесси, сказала Ферране. Ее размеренная речь контрастировала с ее раздражением. Ты предложила этот план. Предложила? Это слишком громко сказано. Джесси отхлебнула чаю. Я просто упомянула, что в некоторых, менее официальных документах башни, упоминалось о прецедентах, когда вместо Амерлин башней управляли главы Айя. Тринадцатое хранилище было известно всем главам Айя, хотя посещать они его могли, если только одновременно являлись восседающими. Но это не мешало большинству из них отправлять туда восседающих для сбора информации. Может, я и была той, кто высказал идею, но это обычная роль коричневых. Вы все не сильно колебались, и никто не принуждал вас принять этот план. После этих слов несколько женщин отвели взгляды, и, воспользовавшись случаем, уставились на свой чай. Да, они все были замешаны и понимали это. Джесси не возьмет вину за эту катастрофу на себя. Нет смысла искать виновных. Суана попыталась всех успокоить, и все же ее голос отдавал горечью. — Меня не так-то легко заставить замолчать, — не выдержала Аделорна. Одни реагировали на утрату стража с грустью, другие со злобой не оставалось сомнений какой путь выбрала зеленая была совершена ужасная смертельная ошибка белая башня в огне амерлин в руках нападавших а возрожденный дракон по прежнему свободно разгуливает по земле скоро весь мир узнает о нашем позоре и какой прок во взаимных обвинениях бросила суана неужели мы настолько незрелы что проведем это собрание пререкаясь о том кого повесить в бесполезных попытках увильнуть от ответственности. Джесси безмолвно поблагодарила Костлявую Желтую за ее слова. «Конечно, Суана была первой из глав Айя, согласившейся с планом Джесси. Стало быть, она оказалась следующей в метафорическом списке на виселицу. Она права», — Сиранха отхлебнула чай, — «между нами должен быть мир. Башня нуждается в руководстве» и мы не дождемся его от Совета. «Отчасти это и наша вина», — признала с нездоровым видом. Так и было. План казался блестящим. Раскол башни, бегство многих айседайх мятежницам и провозглашение новый Амерлин все это случилось не по их вине, но это предоставляло ряд возможностей. За первую из них ухватиться было легче всего. Направить к мятежницам-восседающих, чтобы руководить ими и ускорить воссоединение. Были выбраны самые молодые-восседающие. Предполагалось, что их потребуется заменить в башне лишь на короткое время. Главы Айя были уверены, что эту рябь мятежа можно легко загладить. Они не воспринимали происходящее всерьез. Это была их первая ошибка. Вторая была куда хуже. Действительно, были времена, когда Айс-Седай возглавляли не престол Амерлин и не совет башни, а главы Айя. Конечно же, это делалось тайком, но очень успешно. Если бы не вмешались главы Айя, правление Кимэл Саренфейн вернулось бы полной катастрофой. Казалось, что сейчас похожий случай. Приближаются дни последней битвы, особое время, требующее особого внимания. «Внимание разумных, здравомыслящих женщин с огромным опытом!» «Женщин, которые могут втайне договариваться друг с другом и определять лучший курс, не допуская споров, в которые вступает совет!» «Как вы думаете, где мы ошиблись?» — тихо спросила Сиранха. Женщины умолкли. Никто из них не хотел открыто признать, что план не сработал так, как было задумано. Адалорна откинулась на спинку стула, скрестив руки на груди. Она все еще кипела гневом, но больше не разбрасывалась обвинениями. — Это Элайда, — ответила Ферране. Она никогда не отличалась последовательностью. — Она была проклятой ходячей катастрофой. Вот кем она была, — проворчала Адалорна. — Не только это, — признала Джесси. — Взамен отправленных мятежницам... Мы лично выбирали тех восседающих, кого могли контролировать. Это было превосходным решением, но, возможно, слишком очевидным. Женщины из наших собственных Айя стали подозрительны. Я знаю, что сестры из коричневой Айя отпускали по этому поводу кое-какие комментарии. Мы не настолько погружены в себя, как думают другие. Сиранка кивнула. От всего этого несло заговором. Подтвердила она. Поэтому сестры стали недоверчивыми. И потом были еще мятежницы, контролировать которых оказалось труднее, чем предполагалось. Женщины закивали. Они, как и Джесси, считали, что принадлежащем руководстве мятежницы найдут способ вернуться в башню и попросят прощения. В конце концов, этот раскол должен был закончиться, не повредив ничему. Кроме уязвленного самолюбия нескольких человек, но они не рассчитали, насколько упрямыми или успешными окажутся мятежницы. Настоящая армия, вдруг появившаяся на берегах Торвалона посреди снежной бури и возглавляемая одним из величайших военных умов эпохи, во главе с новой Амерлин, начавшей неприятно эффективную осаду, кто мог ожидать подобного? А некоторые из направленных ими восседающих стали склоняться на сторону мятежниц, а не Белой башни. «Ни в коем случае не следовало разрешать Элайде распускать голубую Айя», — подумала Джесси. «Если б не это, голубые, наверное, вернулись бы в башню». Но после подобного оскорбления они начали защищаться. Только свет знал, насколько это было опасно. История была полна рассказами о том, насколько упорными могут быть голубые в достижении цели, особенно если загнать их в угол. «Думаю, настало время признать, что нет никакой надежды спасти наш план», — сказала Суана. «Согласны?» «Согласны», — ответила Аделорна. Одна за другой сестры кивнули. Так же поступила и Джесси. Даже в этой комнате было тяжело признать ошибку. Но пришло время забыть о потерях и начать восстановление. «Существует и другая проблема», — более спокойным тоном сказала Сиранха. «Остальные женщины также выглядели более уверенными. Эти пятеро не доверяли друг другу, но они были куда ближе к доверительным отношениям, чем у любой другой влиятельной группы в Совете». «Должны быть приняты меры», — добавила фиране «Раскол». Должен быть устранен. Восстание началось против Элайды, сказала Аделорна. Если она больше не Амерлин, тогда против кого бунтовать? Стало быть, мы ее бросаем? Спросила Джесси. Она это заслужила, ответила Аделорна. Она много раз повторяла, что Шанчан для нас не угроза. Что ж, теперь она расплачивается за свою глупость собственной шкурой. Элайды уже не спасти. — добавила Ферране. — Совет это обсуждал. Амерлин затерялась где-то среди пленников Шанчан, и у нас нет ни сил, ни нужной информации для ее спасения. — Не говоря уже про полнейшее нежелание, — добавила Джесси про себя. — Многие из восседающих, приводивших эти доводы перед Советом, ранее подвергались наказаниям Элайды. Джесси не была одной из них но соглашалась, что Элайда заслужила свою судьбу. Хотя бы за то, что довела Айя до желания вцепиться друг к другу в глотки. «Тогда ее нужно заменить», — сказала Сиранха. «Но кем?» «Это должен быть кто-то сильный», — предложила Суана. «Но в отличие от Элайды, осмотрительный, кто-то, вокруг кого могут сплотиться сестры». «Как насчет Сейрина Снабар?» — спросила Джесси. За последнее время она проявила поразительную сообразительность, и ее все любят. «Конечно, ты предпочтешь коричневую», — сказала Аделорна. «А почему бы и нет?» — озадаченно спросила Джесси. «Думаю, вы все знаете, как она хорошо справилась, приняв командование во время атаки прошлой ночью». «Синий Херемон возглавила собственный очаг сопротивления», — отметила Ферране. «Думаю, пришло время для бесстрастного лидера» для той, кто могла бы руководить рационально. — Вздор, — парировала Суана, — белые слишком бесстрастны. Нам нужно не оттолкнуть сестер, а объединить их, исцелить. — Пожалуй, желтые? — Вы все кое о чем забываете, — вставила Сиранха. Что сейчас необходимо? — Примирение. Именно серая айя веками практиковалась в искусстве переговоров. Кто лучше поладит с расколотой башней и самим возрожденным драконом? Адалорно сжала подлокотники своего кресла и выпрямилась. Среди других тоже росло напряжение. Как только Адалорно открыла рот, чтобы заговорить, Джесси ее оборвала. «Достаточно — Достаточно, — вмешалась она. — Мы так и будем пререкаться, как это делает совет, с раннего утра. Каждая айе будет предлагать своего кандидата, а другие, не задумываясь, отвергать? В комнате воцарилась тишина. Это была правда. Совет заседал уже несколько часов и только совсем недавно сделал короткий перерыв. Ни одна Айя даже близко не набрала достаточно голосов за своих кандидатов. Восседающие не поддержат никого из других Айя. Слишком много враждебности между ними. Свет, ну и бардак. В идеале, это должна быть одна из нас пятерых. — сказала Ферране. — Это разумно. Пять женщин посмотрели друг на друга, и Джесси сумела прочесть ответы по их глазам. Они были главами Айя, самыми влиятельными женщинами в мире. Сейчас они сохраняли равновесие власти, и хотя они доверяли друг другу больше, чем остальные, никто из них ни за что не допустит возведение главы другой Айя на престола Мерлин. Это дало бы той женщине слишком много власти. Когда их план провалился, доверие начало сходить на нет. «Если мы не решим быстро», — заметила Суана, — «совет может принять решение за нас». «Чушь», — Аделор махнула рукой, — «они настолько разобщены, что не могут прийти к согласию, какого цвета небо. Восседающие не имеют ни малейшего понятия о том, что творят». — По крайней мере, некоторые из нас не стали выбирать восседающими тех, кто был слишком молод, чтобы заседать в Совете, — заметила Ферране. — Да ну, — сказала Аделорна. — И как ты этого избежала, Ферране? — Избрав восседающий себя? Глаза Ферране расширились от ярости. — Сердить эту женщину — плохая идея. — Все мы делали ошибки, — быстро вмешалась Джесси. Во многом выбранные нами сестры были случайными. Нам хотелось иметь совет, который бы делал в точности то, что мы скажем. Но вместо этого получили кучу вздорных соплячек с раздутым самомнением, слишком незрелых, чтобы влиять на более сдержанные умы. Адолорные и Фероне подчеркнуто не смотрели друг на друга. «Но проблема остается нерешенной», — напомнила Суана. «Нам нужно Амерлин». «Исцеление?» Во что бы то ни стало, должно начаться незамедлительно». Серанха покачала головой. «Если честно, я не могу назвать ни одной женщины, которую бы поддержала достаточное число восседающих. Я могу», — тихо произнесла Аделорна. «Ее несколько раз сегодня упоминали на совете. Вы знаете, о ком я говорю. Она молодая, и ее обстоятельства необычны, но в настоящий момент все необычно». — Не уверена, — хмуро ответила Суана. — Верно, они и упоминали. Но те, чьим мотивам я не доверяю. — Саирин, кажется, полностью ею очарована, — признала Джесси. — Она слишком молода, — сказала Серанха. — Разве мы только что не упрекали себя за то, что выбрали недостаточно опытных восседающих? — Да, она молода, — отметила Феране. — Но вы должны признать, у нее есть некий... «Дар! Не думаю, что кроме нее в башне кто-то противостоял лайди так эффективно, как это делала она, да еще и в подобном положении». «Вы все слышали отчеты о ее действиях во время нападения», — сказала Аделорна. «Я могу подтвердить, что это правда. Я была с ней почти все время». Джесси вздрогнула. «Она не сообразила, что во время боя Аделорна была на двадцать втором этаже». «Наверняка кое-что из рассказанного преувеличено», — адалорно решительно покачала головой. «Нет, это не так. Звучит невероятно, но это...» «Что ж, так все и было. Все это...» «Все послушницы едва ли не поклоняются ей», — сказала Ферране. «Если восседающие не поддержат кого-то из другой Айя, как насчет женщины, которая никогда не выбирала Айя?» Женщины, имеющие некоторый, пусть и неправомерный, опыт именно в обсуждаемой нами должности. Джесси поняла, что кивает. Но каким образом юная мятежница заслужила такое уважение у Ферране и Аделорны? «Я не уверена», — сказала Суана. «Мне это кажется еще одним поспешным решением». «Разве не ты говорила, что мы должны исцелить башню любой ценой?» — спросила Аделорна. Ты и правда полагаешь, что есть лучший способ вернуть мятежниц обратно? Она повернулась к Сиранхе. Какой лучший способ успокоить обиженную сторону? Разве не уступками и не признанием их правоты? А это мысль, признала Суана. Она скривилась и одним глотком допила чай. Совет она права Сиранха, мы должны это сделать. Сера обвела всех взглядом. Вы же не настолько наивны, чтобы предполагать, будто эта женщина позволит держать себя на коротком поводке. Я не поддержу эту затею, если мы просто пытаемся создать новую марионетку. Тот план провалился. С треском. Сомневаюсь, что мы снова окажемся в подобной ситуации, — с легкой улыбкой возразила Ферране. Она не из тех, кто позволяет себя запугать. Только посмотрите, как она справилась с ограничениями Элайды. Да, к собственному удивлению, произнесла Джесси. Сестры, если мы пойдем на это, то нашей мечте править из тени придет конец. К худу ли, к добру ли мы возведем сильную Амерлин. Я за, сказала Аделорна, думаю, что это великолепная идея. Упущено слишком много времени. Одна за другой. Остальные согласились.